59. -е. Снейдер спрятался за бетонной колонной вышки для прыжков, так что при каждой вспышке молнии его тень сливалась с тенью колонны и превращалась в один большой черный столб. Он видел, как Харди исчез в направлении раздевалок, особенно Сабина побежала через стеклянную дверь в кафетерий. Снейдер выглянул из-за колонны и попытался разглядеть что-нибудь в темноте. Малокалиберный пистолет Коржистова крепко лежал в руке. У него было еще семь патронов. Тут он заметил мужчину, который шел вдоль бассейна, чуть пригнувшись и сжимая обеими руками оружие. Когда мужчина подошел ближе, Снейдер увидел, кто это был. Ломан. Снейдер не ошибся. Ломан прикрутил к стволу своего пистолета глушитель. Таким образом, он мог делать практически беззвучные выстрелы, но глушитель снижает скорость пуль и несколько искажает их траекторию. Возможно, всего на доли секунды и на несколько миллиметров Но это было решающим преимуществом для Снейдера. Он вышел из своего укрытия за вышкой для прыжков и с поднятым пистолетом пошел вдоль края бассейна навстречу Ломану. «Харальд, все кончено. Брось оружие», — потребовал Снейдер, прицелившись. Ломан резко развернулся и направил пистолет на Снейдера. Снейдеру нужно было тут же стрелять, но он помедлил, все еще надеясь, что эта ночь пройдет бескровно. К тому же он еще никогда не стрелял в коллегу. А это все-таки был Ломан, хотя тот и оказался коррумпированным подонком. Мартин, зачем тебе нужно было ввязываться в эту историю?» — крикнул Ломан так громко, что Айзнер и Тимбольд его наверняка услышали. При этом тем самым он привлекал к себе внимание Сабины и Харди. Патовая ситуация. В любом случае Ломан не был удивлен, что встретил его здесь. а если и удивился, то не подал виду. Никогда не показывай противнику свое слабое место. «Харди — преступник, бывший заключенный», — продолжал Ломан. «А мы с тобой ведь на одной стороне. Многие в БК считают, что мы оба сделаны из одного теста. Мартон, я могу себе представить, что тебя радует сравнение со мной», — ответил Снейдер. «Но рад ли я, что меня сравнивают с тобой?» Голос Ломана звучал примиряюще. Мартон, мы ведь друзья, коллеги». Слишком примиряюще на вкус Нейдера. Инстинктивно Снейдер встал наискосок. Правое плечо впереди, другое отведено назад, чтобы Ломану было сложнее в него попасть. «Друзья?» — презрительно повторил он. «Чем больше я узнаю людей, тем сильнее люблю своего пса». «Если ты встанешь на мою сторону...» «То здоровым и невредимым увидишь своего пса». «Я думал, мы друзья», — сказал Снейдер. «А ты мне уже угрожаешь». Молния озарила помещение бассейна. Снейдер увидел, как Ломан нашел цель, прицелился и напряг тело. Ломан выстрелил, Снейдер тоже. Он не мог сказать, что послышалось раньше, хлопок из оружия Ломана или выстрел из его собственного пистолета. Вероятно, они нажали на спусковой крючок одновременно. Но прежде чем Снейдер успел выстрелить второй раз, он почувствовал сильный удар в плечо. С этого момента для него все происходило, как в замедленной съёмке. Видимо, пуля прошла на вылет, потому что он почувствовал обжигающую боль и на спине, в районе лопатки. То, что его отбросило в сторону, он даже не заметил, лишь когда было уже поздно, и он покачнулся на краю бассейна, шагнул в пустоту и упал назад. Ему казалось, что падение длится целую вечность, но сильный удар вернул его в реальное время. Снейдер лежал на спине и ловил ртом воздух. Череп и грудная клетка болели. Либо у него сместились грудные позвонки, либо при падении с трехметровой высоты он сломал пару ребер, одно из которых воткнулось ему в легкое. К тому же его вдруг затошнило. Это была или реакция на пулевое ранение, или сотрясение мозга. Что за хрень? Он неподвижно лежал, уставившись на стеклянную крышу, и закрыл глаза, когда загрохотал гром, и небо на мгновение озарилось. Грудь Снейдера обжигала при каждом движении. Больше всего ему хотелось задержать дыхание, чтобы уменьшить боль, но это не получалось. Без паники. С тобой такое не в первый раз. Продолжай спокойно дышать. Только сейчас он заметил, что пистолета в руке нет. Проклятье. Он пошарил пальцами по плиточному полу. Ничего. Медленно повернул голову и, продолжая искать, провел руками по плитам и пробивающимся из трещин сорнякам. Пистолет лежал в полуметре от него. А чуть дальше, метрах в трех, находилась стена с лестницей, по которой можно было выбраться наверх. Он попробовал пошевелить ногами. Получилось. Хорошо. По крайней мере, позвоночник не сломан. Лежа на спине и, подтягивая себя ногами, он подполз к пистолету. С края бассейна, Там, где до этого стоял Ломан, доносились стоны. Видимо, он ранил Ломана, возможно, даже серьезно. Дальше. Последний сильный рывок, и он оказался у пистолета, схватился за рукоятку и направил ствол вверх к краю бассейна. В этот момент там показались голова и рука Ломана. Ломан прицелился и выстрелил. Снейдер услышал приглушенный хлопок, а затем звук разлетающихся вдребезги плит рядом с его головой. Снейдер едва не рассмеялся в голос. «Глушитель!» «Он никогда не доверял этим штукам!» «Какое счастье!» Снейдер прицелился на дульную вспышку и выстрелил. Он опустошил весь свой магазин и остановился лишь, когда пистолет защелкал в холостую. Одна из пуль попала в цель, и голова Ломана резко откинулась назад. Он невольно подумал о Рорбике, Хагане и Хессе. Сейчас состоятся еще одни похороны. И, возможно, его самого тоже положат рядом, потому что патронов у него больше не было. «Белочка, надеюсь, у тебя получится лучше. Покажи, что я не зря научил тебя тому, что ты сегодня умеешь».